Андрей вернулся усталый и злой, а я собрала всего лишь в кулак, чтобы выглядеть беззаботной. «Твоих рук дело?» — угрожающе спросил он, сидя за ужином. «О чем ты?» — сделанным удивлением уточнила я и прижала ладони к груди через футболку деревянной крести, который мне дал батюшка. «Ты их предупредила!» — утвердительно прогремел его голос. «Да кого? Я сделала все, как ты сказал!» Он жутко вытаращил глаза с красными прожилками на белках, клацнул зубами и было потянул руку к моей шее, но внезапно остановился. «Чем занималась?» «Да ничем особенным. Отсыпалась, фильм смотрела, ужин готовила». «Какой?» «Что какой?» «Какой фильм?» «А, «Грязные танцы» пересмотрела». Я ляпнула первое, что пришло на ум. «Никакого разнообразия». дерган, улыбнувшись, отозвался он, но через секунду снова нахмурился. «Хорошо играешь. Сегодня, считай, я тебе поверил. Но если такое повторится еще раз, пеняй на себя». Он положил горсть вишни на стол от одного вида, который в этот раз я чуть не блеванула. Дал новые указания. Назвал незнакомый адрес, что меня несколько успокоило. Значит, он отстал от Вадима и Лизы. Закончив с едой, он с грохотом отодвинул стул и ушел в спальню под сока нетвердой подошвы туфель по кафельному полу. Даже разуться забыл. Похоже, он здорово ослаб без своей подпитки. Минут через 20 я с омерзением обглодала вишню и сложила все косточки в полиэтиленовый пакетик вместе с теми, что забрала у Лизы. Сняла домашнее, натянула уличные джинсы и накинула ветровку поверх футболки, потому что было прохладно. Пройдя пару дворов, я выбрала темный закоулок позади одного из старых домов, достала ложку, которую взяла с собой, чтобы вырыть небольшую ямку, и прикопала косточки возле гнилого пня, чтобы потянуть время и немного успокоиться, что выходило паршиво. Я навернула еще пару кругов по району в наушниках под музыкальные новинки, потом вернулась домой и легла спать на диване в гостиной, оставив свет включенным. Проснувшись под громыхание входной двери, я глотнула заряженный воздух и грудную клетку свело судорогой. С учумелыми глазами Андрей ворвался в комнату и сел мне на бедра, не давая подняться. Вся его одежда, руки, лицо были покрыты серой землей и прилипшими палами листьями. Волосы растрепаны, губы сжаты, вена на лбу пульсировала от ярости, в левой руке он держал пакетик с вишневыми косточками». «Я предупреждал тебя, сука!» Он впился пальцами правой руки мне в челюсть, заставляя открыть рот, а левый стал засыпать в горло грязное содержимое пакета. Холодные мокрые пальцы душили меня, но я больше не чувствовала страха. Я смотрела в его обезумевшие глаза и думала лишь о том, что я победила. Больше никто не пострадает по моей вине. И представляла скорую встречу с моим настоящим мужем. Вдруг с потолка прямо мне на лицо стал спускаться огромный жирный паук. Чем сильнее он приближался, тем четче я могла разглядеть узор в виде крестика у него на брюшке. Когда он коснулся лба своими длинными волосатыми лапками, у меня прорезался голос, и я глушительно закричала.